Глава первая. 2021 Пайк-стрит, квартира 602, Сиэтл, 24 декабря 2012 года. Пытаясь открыть почтовый ящик, я придержала Сэма, моего золотистого ретривера. Швейцар Бернард оторвался от сортировки пакетов и опустился на колени рядом с Сэмом, чтобы почесать его за ушами. «Доброе утро, Джейн!» Поздоровался Бернард, глядя на меня снизу вверх и улыбаясь. «Вы слышали? Сегодня ночью ожидается снег, выпадет не меньше четырех дюймов». Я вздохнула. «Мы не получим цветы вовремя, если дороги покроются льдом». Я достала из ящика стопку писем и поздравительных открыток и отошла к большим окнам, выходившим на улицу, украшенным к Рождеству гирляндами лампочек. Сэм тем временем обнюхивал рождественскую елку в углу. Я глядела «Пайк Плейс». Рыночная площадь только-только просыпалась. Из трубы булочной шел дым. Торговцы свежей рыбой приплясывали на булыжниках мостовой возле своих лотков. Стайка любопытных туристов зонтиками в руках. Туристы всегда носят с собой зонтики. Остановилась на противоположной стороне улицы, чтобы сфотографироваться. Они спугнули чайку, сидевшую на уличном указателе. Птица с недовольным криком улетела прочь. «Смотрите, это снеговые облака», — сказал Бернард, кивком указывая на окно. «Откуда вы знаете?» «Идемте со мной!» Бернард встал и вышел через двойные двери на улицу. И я последовала за ним. «Позвольте мне дать вам небольшой урок, посвященный облакам». Я почувствовала прикосновение ледяного воздуха к лицу. вдохнула аромат молотого кофе и морской воды. Душистый и соленый одновременно. Сиэтл. Сэм приветливо помахал хвостом, когда проходящий мимо женщина протянул руку, чтобы его приласкать. Бернард указал на небо. «Видите эти облака? Они называются перистослоистыми. слоистыми». «Переста... Какие?» Швейцар усмехнулся. «Эти облака обязательно появляются перед снежной бурей. Посмотрите, какие они тонкие и волнистые, похожие на выпавший снег». Я с любопытством изучала облака, как будто они могли содержать послания, написанные метеорологическими иероглифами. Возможно, я смогу расшифровать язык облаков, если буду смотреть на них достаточно долго. А теперь взгляните вон туда, вдаль, над заливом. Бернард указал на далекие облака, нависшие над бухтой Элиот. — К нам приближаются снеговые облака. Эти тяжелее и темнее. Швейцар помолчал и приложил руку к уху. — Послушайте, вы слышите это? Я покачала головой. — Что именно? — Установилось какое-то необъяснимое затишье, — объяснил Бернард. «Все звуки как будто приглушены». Сэм уселся на тротуаре у моих ног. «Думаю, вы правы», — ответила я. Утро, на удивление, тихое. Я снова посмотрела в небо, но на этот раз присмотрелась внимательнее. «А вы когда-нибудь различаете в облаках что-то еще, Бернард? Картины, лица?» Он усмехнулся. «Конечно, я кое-что вижу». «Но то, что вижу я, может отличаться от того, что видите вы. В этом смысле облака обманчивы». Бернард надолго погрузился в молчание. «Думаю, они показывают нам то, что мы хотим видеть», — наконец произнес он. Он был прав. Я как раз кое-что увидела, и это меня напугало. Я тряхнула головой. «Тогда я не скажу вам, что вижу» иначе вы станете смеяться надо мной». Бернард улыбнулся краем губ. «А что видите вы?» спросила я. «Сэндвич с розбифом», усмехнулся он и потянулся к карману. «О, я едва не забыл. Это письмо для вас», объяснил Бернард, протягивая мне розовый конверт. он случайно положил его в почтовый ящик. Миссис Клайн». «Спасибо», поблагодарила я и сунула письмо в карман. Остальную почту я отправила в сумочку. Это были по большей части нежеланные рождественские открытки. Идеальные, счастливые, улыбающиеся в камеру лица. Стоит ли говорить об обманчивости облаков? Веселого Рождества! Пожелал Бернард. Сэм натянул поводок. И вам веселого Рождества! ответила я. Слова эхом отдались в моей голове. Веселого Рождества! Я не чувствовала никакого веселья. Правда, так всегда бывало в это время года. Мы с Сэмом свернули за угол, и я кивнула Меллу, владельцу киоска с газетами, на Пайк-Плейс. Он подмигнул и указал на Мелу, свисавшую с тента. «Как насчет того, чтобы поцеловать старину Мелла?» Я сделала вид, что смущаюсь, и глупо усмехнулась. Мелл нахмурился. «Даже в канун Рождества, Джейн?» Я нагнулась и быстро клюнула его в щеку. «Пожалуйста». Я улыбнулась. «Довольны теперь?» Мелв вцепился в щеку и разыграл сковывающее лицо паралич. «Лучший день моей жизни», — сказал он. Ему было почти 70, и 40 лет, или даже больше, он продавал газеты. Этот лысеющий мужчина, маленького роста с пивным животом, флиртовал с каждой женщиной на рынке а вечером отправлялся в свою крошечную квартиру, расположенную в двух кварталах от площади выше на холме, где он жил в одиночестве. «Моя Адель любила канун Рождества», — сказал Мел. «Она любила Амелу. На Рождество у нас всегда был настоящий праздник. Жареное мясо, елка, иллюминация». Я положила руку на его рукав. Хотя его жена умерла восемь лет назад, Мэл говорил о ней так, словно утром они вместе завтракали. «Я знаю, как вам ее не хватает». Мэл взглянул на облака. «Интересно, что он в них видит?» «Каждый проклятый день», — пробурчал он. Я увидела печаль в его глазах. Но это выражение сразу изменилось, когда к киоску подошла женщина лет семидесяти. Она была высокого роста и возвышалась над Мэлом, словно небоскреб Коламбия-Центр над невысоким зданием на углу 4-й авеню и Пайк-стрит по соседству. У женщины были серебристо-седые волосы и точёные черты лица. Элегантная, с ниткой жемчуга на шее, она определенно была красавицей в молодости. «У вас есть Таймс?» «Лондонская Таймс», — спросила она тоном, выдающим разочарование. Голос у нее оказался резким и властным. Я услышала в нем характерный британский акцент. Я наблюдала, как они смотрят друг на друга, и перед моими глазами появился туман. Со мной иногда такое случается. Я протерла глаза. Мэл радостно улыбался своей чопорной покупательнице Таймс? воскликнул он. При всем должном уважении, Мэм, мы в Ситле, а не в старой Доброй Англии. Глаза женщины сузились. Что ж,. «В каждом достойном газетном киоске следует иметь эту газету. Это единственное издание, которое стоит читать». Она обвела взглядом ряды таблоидов и газет. «Сейчас столько мусора!» Мэл приподнял одну бровь и посмотрел на меня. А женщина, подняв воротник своего тренча, быстрым шагом зашагала прочь мимо нас. Мэл как будто застыл на мгновение, но потом улыбнулся. «Снобы!» — произнес он. Богатые люди полагают, что мир принадлежит им. Я посмотрела через плечо, снова протерла глаза, стараясь не размазать свежую тушь на ресницах. И только тут вспомнила о том, что на следующий день у меня назначена встреча с доктором Хеллер, которую я посещала большую часть моей жизни. Англичанка скрылась за углом. «Возможно, она просто несчастна», — предположила я. «Моя бабушка всегда говорила» что люди не хотят быть грубыми. Это их печаль, заявляет о себе. Я вдруг вспомнила тот день в детстве, когда я впервые встретилась с глубокой печалью и в первый раз заметила, что с моим зрением что-то не так. Мне было четыре года. Я стояла в дверях маминой спальни. Мама сидела на краю кровати, сутулившись и закрыв лицо руками. Она плакала. Занавески были плотно закрыты, стены тонули в темноте. Отец склонился над ней, умоляя простить его. У него в руке был чемодан, и он собирался уехать в Лос-Анджелес следом за женщиной, с которой он не так давно познакомился. Папа сказал, что хочет на ней жениться. Папа влюбился и разбил маме сердце. «Я не помню лицо моего отца, как не помню точно и тех слов, которыми мои родители обменялись в то дождливое утро в Сиэтле». Я не забыла только глубокую печаль моей мамы. А когда папа положил руку ей на плечо, как будто говоря «пожалуйста, прости меня», я сильно моргнула. Мне тогда показалось, что перед моими глазами повисло облако, но это не были слезы. Облако появилось откуда-то из глубины моего существа. Я помню, как отступила назад, начала тереть глаза, И спотыкаясь, вышла в коридор. Там я и ждала до тех пор, пока папа не вышел из спальни. Если он и собирался попрощаться со мной, то почему-то этого не сделал. Вот так папа оставил нас. Моего брата Флина, который ни о чем не подозревал и смотрел в этот момент телевизор. Меня, сбитую с толку и почти ослепшую в коридоре. Маму! плачущую так громко, что я боялась, как бы она не умерла. Мне хотелось подбодрить ее, поэтому в это утро я принесла ей чашку кофе. Мои руки дрожали. Я сотню раз видела, как мама мелит зерна, кладет их во френч-пресс. Поэтому набралась храбрости проделать все это самостоятельно. Но видела я по-прежнему плохо, поэтому я все сделала неправильно. Мама сразу же мне об этом сказала. «Что это?» — резко спросила она. «Я сделала тебе кофе», — пискнула я. Она посмотрела в чашку, покачала головой, потом медленно подошла к раковине на кухне и вылила содержимое чашки. Я сдерживала слезы, глядя, как она возвращается в спальню. Папа подвёл маму. И я тоже ее подвела. Часом позже пришла бабушка и объяснила, что печаль может управлять нашим поведением. Я никогда не забывала ни этих слов, ни того, как бабушка позвала маму, и они вдвоем повезли меня в больницу, когда я им сказала, что я все еще плохо вижу. После томографии, которая ничего не показала, мне сделали укол, от которого я расплакалась, и я отправилась домой с вишневым леденцом в руке. После этого мы никогда не говорили о папе. И даже теперь, сколько бы я ни старалась, я не могла представить его лицо. Перед моим мысленным взором оно по-прежнему оставалось темным пятном. Мэл пожал плечами и разрезал упаковку на пачке газет. «Что ж, я иду в магазин», — продолжала я. «Сегодня день будет хлопотным». В прошлом году Ло придумала цветочную композицию из пуансетей, плюща и шиповника. «Клянусь, каждая светская дама в этом городе захочет четыре штуки для своего праздничного стола». Я вздохнула. «Разумеется, в этом нет ничего плохого. Но это означает, что к концу дня мои пальцы скует артрит». Я подняла руки и растопырила пальцы. «Не работай слишком много, Джейн, и я беспокоюсь за тебя». «Мне нравится, что вы обо мне беспокоитесь», — сказала я и медленно улыбнулась. «Уверяю вас, моя жизнь не заслуживает никакого беспокойства. Я встаю и отправляюсь в цветочный магазин, потом возвращаюсь домой. Все просто, никаких драм, незачем вам волноваться». «Дорогая, именно поэтому я за тебя и беспокоюсь». Не успокаивался Мэл. «Я бы хотел, чтобы ты дала волю своим чувствам. Нашла себе кого-нибудь». Я улыбнулась по-настоящему и погладила по голове своего пса. «У меня уже кое-кто есть, и это Сэм». Мэл улыбнулся мне в ответ, а я, прощаясь, помахала ему рукой. «Я хотел бы познакомить тебя с одним торговцем рыбой. Его зовут Рой. Я с ним вчера познакомился. Он бы мог время от времени...» «Готовить тебе вкусную рыбу на обед!» «Ай-яй-яй, Я округлила глаза, засмеялась и повела Сэма вдоль по улице к пекарне Мэри Уэзер. Элейн помахала мне рукой из-за прилавка. Ее темные волосы были собраны в аккуратный конский хвост на затылке. На щеке остался след от муки. «Доброе утро!» – поздоровалась я. Сэм встал на задние лапы, положил передние на прилавок, Ожидая, чтобы Элейн угостила его собачьим печеньем. В пекарне пахло с сахаром и только что испечённым дрожжевым хлебом, иными словами, как в раю. Элейн, представительница уже третьего поколения владельцев пекарни, подружилась со мной, когда я унаследовала бабушкин цветочный магазин пятью годами ранее. Нас сблизила любовь к круассанам с шоколадом и белым пионом. Мы продолжаем регулярно ими обмениваться. Теперь же она смахнула под со лба. За последний час мы приняли 49 заказов на пекановый пирог. Пожалуй, сегодня вечером мне не удастся уйти домой. На двери звякнул колокольчик. Я обернулась и увидела, что в пекарню входит Мэтью, муж Элейн. «Дорогой!» – прощебетала она. Мэтью – архитектор со следами былой красоты, Подошел к нам и перегнулся через прилавок, чтобы чумокнуть жену в щеку. Эта пара жила так, что заставляла окружающих немного им завидовать. Двое прекрасных детей. Дом на Хемлин-стрит над каналом Монтлейк с прекрасным цветником перед входом и курятником на заднем дворе, благодаря которому у семьи всегда были свежие органические яйца. Тебе удалось купить набор Лего, который так хочет Джек? Спросила Элейн, крутя, обручальное кольцо на пальце. Вот он, сказал Мэтью, поднимая пакет над прилавком. И еще я купил для Эллы пупса, о котором она только и говорит. Элейн шумно выдохнула. Замечательно, иначе Рождество не было Рождеством. Она повернулась ко мне. Этот мужчина, мой спаситель. Мэтью просиял. Слушай, а ты уже познакомилась с новым соседом? спросил он. Элейн покачала головой. «Я заходил к нему сегодня утром», продолжал Мэтью. «Его жена умерла в прошлом году. Он только что переехал сюда из Чикаго. Я подумал, что мы могли бы пригласить его к нам завтра на рождественский обед». «Конечно», согласилась Элейн, «Если ты считаешь, что он захочет прийти». Мэтью пожал плечами. «Парень только что приехал в наш город. Уверен, что он никого здесь не знает». И потом. Его дочка почти одного возраста с Элейн всегда приветлива и радушна, но Мэтью обладает этими качествами в двойном варианте. В день благодарения я сидела за столом напротив коллеги Мэтью, который только что развелся. мужчина с пивным животом и вечно хмурым лицом. Элейн отвела меня в сторону. И пожаловалась, что Мэтью пригласил бы на обед каждого третьего жителя Сиэтла, если бы ему дали волю. «Ладно», — улыбалась Элейн. «Передай ему, что мы будем рады видеть его вместе с дочкой». Мэтью кивнул и повернулся ко мне. «Какие планы на Рождество? Ты же знаешь, Джейн, что мы тебе всегда рады. Кто знает, вдруг у тебя с нашим новым соседом что-нибудь получится». Он подмигнул мне, я округлила глаза. «Ты неисправим, Мэтью». «Дорогой», — вмешалась Элейн. «Оставь Джейн в покое». Она не нуждается в спотовстве Мэтью Колмана. Он засмеялся. И потом, тоже с улыбкой, продолжала Элейн: Ты забыл, что Рождество это еще и день рождения, Джейн. Я состроила гримасу. Да, мне не повезло. Мой день рождения совпадает с Рождеством. К счастью, у меня получается пережить оба праздника сразу. Элейн нахмурилась: Какая же ты ворчунья! Я пожала плечами. «Двадцать пятого декабря я перехожу в режим выживания. Ты об этом знаешь. Это непросто. Тогда позволь мне хотя бы принести тебе что-нибудь для выживания, скажем, кекс», — продолжала Элейн. «Ты отказываешься от этого каждый год». «Пожалуйста, не надо», — попросила я. «Честное слово, я лучше закажу еду на дом и буду смотреть подряд все серии скандала». «Звучит не слишком весело», — погрустнела Элейн. И кто доставляет еду на дом в Рождество?» «Тайская вкуснятина», — улыбнулась я. «Они открыты круглый год. Видишь, у меня все продумано». Элэйн вздохнула. «Ну хотя бы подари себе букет цветов». «Это я, пожалуй, могу сделать», — улыбнулась я. «Как идет бизнес?» — поинтересовался Мэтью. «Отлично», — ответила я. «Можно даже назвать это бумом». Если в моей жизни и было что-то постоянное, то это цветы. Моя бабушка Розмаря открыла магазин «Цветочная леди» на рынке Пайк Плейс в 1945 году, вскоре после войны. Когда в 80-х годах бабушкины пальцы изуродовал артрит, моя мама Энни стала хозяйкой магазина и владела им до самой смерти. Она умерла, когда мне было 18. Пока я училась в колледже, магазин держала на плаву мамина помощница. Потом за дело взялась я. Я выросла в этом магазине. Я подметала листья и лепестки, сидела за кассой и даже помогала бабушке составлять букеты. «Ты прирожденный флорист», — снова и снова повторяла мне она. «Мы умеем достучаться до людей, заставить их почувствовать красоту». Полагаю. Бабушка была права. У мамы тоже был этот дар. Мы уже родились с сознанием того, как подобрать розы и фрезии так, чтобы помочь мужчине сказать женщине о своей любви. Мы умели соединять хризантемы и желтые тюльпаны, чтобы они выражали искреннее раскаяние. В это время года я всегда тосковала о маме. Она любила Рождество и к этому дню украшала нашу квартиру так, что в ней Не оставалось свободного места. Всюду были гирлянды из кедра и вечно зеленые букеты. Она никогда не соглашалась поставить маленькую елочку, Несмотря на недостаток места, мы всегда притаскивали с рынка самую большую благородную ель из всех, имевшихся в продаже. «Рак у мамы», — заявила себе как-то совсем неожиданно. В каком-то смысле это было благом, потому что долго она не страдала. Между диагнозом и ее смертью прошло всего несколько недель. Мне не хватило времени спросить ее о том, о чем мне нужно было ее спросить. О жизни и о любви. Я оказалась лицом к лицу с неотратимой потерей самой главной женщины в моей жизни. Подавленный мысль о том, что мне нужно успеть усвоить ее житейскую мудрость за несколько оставшихся дней. В день ее смерти. Я собиралась с утра принести ей цветы, как делала это каждые несколько дней. Но врач позвонил мне в шесть утра. Он сказал, что я должна немедленно приехать, поскольку маме осталось жить всего несколько часов. Я приехала в больницу с пустыми руками, мучаясь мысль о том, что вот-вот потеряю своего самого дорогого человека и сожалея, что рядом с ней в эти минуты не будет ее. Любимых цветов. Сидя в маминой палате, я услышала стук в дверь. На пороге появилась молодая женщина с бейджиком волонтера. Она робко улыбнулась и прошептала: Прошу прощения, моя руководительница велела отнести эти цветы вашей маме. В тот момент я даже не задумалась о том, откуда мама знает руководительницу добровольных помощников. Мне это казалось несущественной деталью. И потом мама заводила друзей очень легко и при любых обстоятельствах, даже на пороге смерти. «Спасибо», — поблагодарила я и взяла вазу с удивительным сочетанием цветов бледно зеленых оттенков. «Очень изысканный букет. У вашей руководительницы потрясающий вкус. Прошу вас, передайте ей нашу благодарность». Мама улыбнулась, увидев вазу. Она прошептала хриплым голосом. «Последний раз я видела такую композицию, когда была здесь, в этой больнице. Тогда я только что родила тебя, моя дорогая». По щекам мамы снова покатились слезы. «Но знаешь что? Я так и не узнала, кто прислал эти цветы». В букете не было карточки. Я до сих пор помню, с каким трудом сдерживала слезы, глядя на маму, которая трясущейся рукой попыталась коснуться одной из зеленых роз в вазе, чьи лепестки были такими же прозрачными, как и ее бледная кожа. Вспоминая то октябрьское утро, когда мама умерла, я все время видела ее лицо. Выражение глаз, желание задержаться в этом мире хотя бы еще на несколько минут. Потом в палату вошел врач и попросил меня выйти с ним для разговора наедине. Мне не хотелось оставлять маму. Каждая секунда была драгоценной. Но мама улыбнулась и в последний раз обратилась ко мне. — Моя дорогая Джейн. «У тебя всегда были глаза цвета молодой зелени». Мама коснулась рукой моей щеки. «Как первые листочки на деревьях, как цветы в этой вазе». «Ты особенная, моя красавица-дочка». «Ты уникальная». Из моих глаз хлынули слезы. Я не могла больше сдерживаться. «Иди, поговори с врачом». Мама махнула рукой в сторону двери. «И принеси мне кофе, пожалуйста». Она улыбнулась. «И никакого растворимого, только эспрессо. Я хочу в последний раз почувствовать вкус настоящего кофе». «Я сейчас вернусь», — пообещала я. «Я только на минуту». Я легко коснулась пальцами маминой щеки. Но когда я вернулась с чашкой двойного эспрессо, Мама уже умерла. Мэтью поцеловал Элэйн и помахал мне рукой. «Веселого Рождества!» — пожелал он. И тут в моем кармане зазвонил телефон. «Веселого Рождества!» — с улыбкой ответила я и достала аппарат. Звонил мой старший брат Флин. «Привет!» — сказала я. «Привет!» — голос брата звучал грустно. Это было типично для моего братца-меланхолика. Мама говорила, что таким же был и наш отец. Если для меня смысл жизни составляли цветы, то для Флина — искусство. Он был художником, пользующимся определенной известностью на Северо-Западе. Он открыл свою галерею несколько лет назад, чтобы окружить себя такими же служителями искусства. Предприятие оказалось удачным. Оно приносило прибыль и помогло ему стать признанным лидером артистической богемы Сиэтла. И мой брат по-прежнему был красавцем. И если хотите знать мое мнение, то Флинн всегда был слишком красивым. Пока мы росли, все мои подруги в него влюблялись, и это происходило до сих пор. Флинн был неотразим, со своими густыми темными волосами и легкой щетиной на подбородке. Ему уже исполнилось 35 лет но у него не было ни малейшего желания остепениться. Я даже не уверена, любил ли он когда-нибудь женщину по-настоящему. В жизни Фрина всегда было много женщин. «Зачем звонишь?» «Просто, чтобы поздравить тебя с днем рождения. Вдруг завтра забуду». «Ну ты наглец», — улыбнулась я. «Согласен, но я хотя бы о нем вспомнил. Пусть и на день раньше». «Что ж, спасибо тебе, старший брат. Ты придёшь на мою новогоднюю вечеринку?» Я вздохнула. Каждый год Флин устраивает празднование Нового года в своем лофте, в Биллтауне. И каждый год я прикладываю массу усилий, чтобы на эту вечеринку не попасть. В обществе знакомых моего старшего брата я чувствую себя совершенно чужой. Анарексичный на вид женщины в обтягивающих платьях. Мужчины с покрытыми татуировками руками и множество курящих людей, сгрудившихся на балконе. «Не знаю, Флинн». «Брось, ты должна прийти. Может, познакомишься с кем-нибудь?» «Познакомлюсь? Вот этого мне как раз совершенно не нужно». «Джейн!» «А ты никогда не думала о том, что отношения могут пойти тебе на пользу?» «Мой дорогой старший брат», — ответила я. «Пусть мы родственники». Но я скроена совершенно иначе. Чтобы быть счастливой, мне не требуется присутствие другого человека. Блифуешь? не поверил мне Флинн. «Всем это нужно. И кое-кому каждый вечер необходим новый человек». «Ладно тебе», — проворчал он. «И с кем ты теперь встречаешься? У тебя все наладилось с... Как же ее звали? Лиза?» Я посмотрела, как Элэйн ставит в упаковочный ящик лимонные пироги, украшенные веточками лаванды. «Мне казалось, что ее зовут Рэйчел», — сказала я. «Она была до Лизы». «Ну вот, видишь», — засмеялась я. «Просто приходи на мою вечеринку, Джейн. Пожалуйста». «Я подумаю об этом», — ответила я. «Хорошо». Я послала воздушный поцелуй Элэйн, и мы с Сэмом вышли на улицу, и свернули за угол. Мой цветочный магазин расположен неподалеку. При виде его старомодных окон, переплетами и изумрудно зеленого навеса на сердце у меня всегда становится тепло. Моя помощница Луиза, или просто Ло, уже выкатила на тротуар тележки с цветами. Праздничные букеты манили прохожих. Я заметила, как одна женщина подняла композицию из красных роз и еловых веток к лицу, и понюхала. Я улыбнулась про себя. «Кому нужна любовь, если есть работа, приносящая радость?» «Доброе утро», — поздоровалась я сло. Она подняла голову от кассы и чуть потолкнула к переносице очки в темной оправе. Мы познакомились в колледже, на занятиях по геологии, и сошлись на том, что камни нагоняют на нас сон. Поэтому мы помогали друг другу не заснуть по вторникам и четвергам после ланча на уроке в час дня, так как курс был посвящен исключительно известнякам и тектоническим плитам. Каким-то чудом нам обеим удалось закончить семестр с оценкой «Б-». «Ненавижу панцетти», — театральным шепотом произнесла Ло. Я повесила куртку на крючок в задней комнате и потянулась за фартуком. «И я тоже», — Ответила я, глядя на список заказов на экране компьютера. Но ты только посмотри на это. Вполне возможно, это будет наш самый прибыльный рождественский сезон. Я засучила рукава. Давай-ка поработаем. При наилучшем стечении обстоятельств мы закончим к пяти часам, и я успею к шести часам на свидание. Протянула Ло. Свидание в канун Рождества? Ло, -о. почему нет? Кто хочет остаться в одиночестве накануне Рождества? По самым скромным оценкам, Ло могла бы быть А. безнадежным романтиком Б. Гением свиданий Или В. Зависимой от любви Количество мужчин в ее жизни зашкаливало, но она, как, впрочем, и Фрин, как будто никак не могла найти удовлетворения от своих побед. Со временем я поняла, что Ло получает удовольствие от игры, от этой погони за любовью. Я решила, что Ло нравится не сама любовь, а идея любви. «Да ладно тебе, Ло», — сказала я. «В том, чтобы быть одному в рождественскую ночь, нет ничего плохого. И потом, ты всегда можешь прийти ко мне». Ло лукаво улыбнулась. «Если все пойдет так, как я надеюсь, то вечер я проведу в доме Эрика». «Знаешь...» «В этом году в твоем рождественском чулке окажется уголь!» Я покачала головой. «О, у меня отличные отношения с Сантой!» хмыкнула Ло. Я открыла кассу, посмотрела на деньги и произнесла с неприкрытым сарказмом. «Ну да, конечно, потому что он твой бывший бойфренд!» Ло рассмеялась. «Это невозможно. Я не встречаюсь с мужчинами старше сорока двух лет, помнишь?» «Ах, да!» Я и забыла о твоих правилах. Я проглядела стопку вчерашних чеков. Ты любишь писать, так почему бы тебе не написать книгу о свиданиях? Что-то вроде мемуаров? Я кивнула. Или ты можешь вести ток-шоу на радио? Его назвали бы «Ло о любви». Я уже думала об этом. У меня много материала. Зазвенели колокольчики у входа. Пожилой мужчина вошел в магазин и остановился, разглядывая композиции у окна. Поначалу я его не узнала, но когда он повернулся к нам сло, мы с ней переглянулись. — Это жуткий рождественский покупатель! — шепнула Ло, и я кивнула. Честно говоря, эпитет жуткий не слишком подходил этому человеку. Скорее, он был необычным. В его появление было нечто загадочное. Он приходил в мой магазин каждый год в канун Рождества, заказывал самую дорогую композицию из цветов, произносил не более пяти слов и оставлял огромные чаевые он похож на человека который убил свою жену и держит ее расчлененное тело в морозильной камере в подвале как то сказала о нем ло нет ответила я ей тогда он просто выглядит одиноким не знаю не согласилась со мной ло мне не нравится то как он на тебя смотрит Полагаю, именно поэтому я сделала паузу в это утро, как делал ее каждый канун Рождества в предыдущие годы. Этот пожилой покупатель смотрел только на меня, не на ло. Глубоко вздохнув, я улыбнулась ему, пока он слегка хромая подходил к прилавку. Одет он был в дождевик и брюки цвета хаки. — И снова здравствуйте, — осторожно произнесла я. — Вы снова у нас в канун Рождества. Мужчина кивнул. «Вы хотите вашу обычную композицию?» Он снова кивнул, и я сразу же занялась его цветами, подбирая и подрезая их так, чтобы получился желаемый результат. «Подойдет?» Я показала ему вазу с цветами. «Идеально!» — ответил, не отрывая от меня глаз. «Вот и хорошо!» — легко улыбнулась я, прогоняя на вождение. Веселого Рождества. Покупатель протянул мне пачку наличных. Он не улыбнулся, просто долго и пристально смотрел на меня. И мне на мгновение показалось, что в его глазах мелькнула искорка какого-то чувства. Что это было? Печаль? Сожаление? Цветы вызывают у людей эмоции. Воспоминания о любви, обретенной или потерянной, о прошедшем Рождестве о новом начале и финишной черте. Все могут передать лепестки и листья. Возможно, этот мужчина приходил к нам каждый год, чтобы что-то вспомнить. «Веселого Рождества!» — ответила я, когда он уже направлялся к двери. Звякнули колокольчики, мужчина вышел. Ло заглянула мне через плечо, когда я пересчитывала 100 долларовые банкноты за прилавком. «Тысяча долларов?» — недоверчиво уточнила она. «Странный мужик». Я пожала плечами. Он и в самом деле странный, но я не жалуюсь. Я убрала купюры в кассу. «Теперь мы сможем заплатить за ремонт стекол. Мы мгновенно забыли о нашем странном покупателе, когда в магазин вошел другой мужчина. За сорок. Высокий, с легкой проседью в волосах и мужественными чертами слишком загорелого лица» как будто он проводил слишком много времени на пляже. Но этот образ ему очень шел. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила Ло, подходя к нему. Он замер, как замирали почти все мужчины в присутствии Ло. Она была красива какой-то старомодной красотой. Фарфоровая кожа, темные идеально прямые волосы — уникальное сочетание, которое она унаследовала от своих предков-басков. Полная грудь и тоненькая талия. Мужчина провел рукой по лбу. «Да», — быстро сказал он. «Я зашел выбрать композицию к Рождеству. У нас много родней в городе. Я подумал, что мы могли бы как-то украсить стол». Лоу улыбнулась и указала на выставленные декоративные вазы с красными розами, белыми тюльпанами и зеленью. «Выберите что-нибудь из этого» предложила она. «Они украсят стол, но не отвлекут все внимание на себя». Мужчина бросил быстрый взгляд на цветы. Потом его взгляд снова замер на Ло. «Вы идеальны. То есть...» Он запнулся. «Вы отлично разбираетесь в цветах». «Идеально». Ло с широкой улыбкой отнесла композицию на прилавок. Покупатель расплатился. «Веселого Рождества!» медленно произнес он, прежде чем повернулся к двери. «Веселого Рождества!» с улыбкой ответила Ло. Как только мужчина вышел, я уперла руки в бока. «Ло! Он для тебя слишком стар». Она сделала вид, что занимается цветами. «Я знаю, что ты возненавидишь меня, поскольку я собираюсь напомнить тебе о реальности. Этот мужчина женат. Только не говори мне, что не заметила обручального кольца». Ло пожала плечами. Я не обратила внимания. «Ты невозможно, воскликнула я в удивлении и раздражении. «О, Джейн, перестань строить из себя Ханжу! Ты же знаешь, что я не встречаюсь с женатыми мужчинами!» Ло на мгновение задумалась. Но это могло бы стать интересной главой в моей книге о любви. Я свирепо посмотрела на нее. «Шучу-шучу!» быстро отреагировала она. «Вот и хорошо!» Когда мы вернулись к работе, из динамиков вился голос бинго Кросби. Элейн предложила мне самой составить для себя букет на Рождество, и я, забыв на время о заказах, которые необходимо было выполнить, потянулась к зеленым розам, стоявшим в ведре за прилавком. К ним я добавила немного зимней зелени. Для меня. Для мамы. Без четверти пять я отослала Ло домой чтобы она успела подготовиться к свиданию. В 6.30 Хуан, наш курьер, забрал последние композиции и повез клиентам. После этого я решила, что пора заканчивать работу. Я застегнула молнию на куртке, взяла Сэма на поводок и вышла на тротуар. Там я повесила на руку последний еловый венок, взяла свою композицию зеленых роз» и заперла магазин. На рынке стояла тишина. Но это не была обычная тишина обеденного времени. Это была тишина, одиночества Люди разошлись по другим местам. Они пили горячие напитки у огня каминов, сидели рядом с любимыми. Вокруг царило счастье. Я вздохнула и направилась к дому. Ну и пусть. Мне не нужно, чтобы в Рождество со мной рядом кто-то был. Я не такая, как Ло. Я не такая, как Флин Я не такая, как все. Мне достаточно, Сэма, хорошей книги и бокала вина. А потом я лягу спать. Значение праздников сильно преувеличено, особенно Рождества. Я прошла мимо газетного киоска и подумала о том, что этим вечером делает Мэл. Свет в пекарне Мэри ойзер приглушили. Интересно, успела ли выполнить все заказы на пироге? Я представила ее в доме на Хемлет-Стрит. Перед ней наверняка стоит большая тарелка с жареным мясом или индейкой, или с другим блюдом, которое люди едят на Рождество. Она сидит во главе семейного стола и буквально светится от любви. Я прошла к лифту через пустой вестибюль, Бернард ушел домой, и я подумала и о нем тоже. Он наверняка сидит рядышком со своей женой Шэрон и думает о снеговых облаках. Двери лифта разъехали в стороны, я вошла, И нажала кнопку четвертого этажа. Спустя несколько мгновений я уже открыла дверь своей квартиры и входила в темную прихожую. Сэм сразу же принялся локать воду из миски, а я положила ключи, сняла с руки венок и повесила его на на двери со стороны квартиры, а потом поставила вазу с цветами на каминную полку. Мама наверняка поставила бы их именно туда. Веселого Рождества, Сэм! Сказала я. Он единственный, кто сможет расслышать нотку грусти в моем голосе. Даже небольшую дрожь. Я сунула руку в карман, чтобы достать мобильный телефон, и наткнулась на розовый конверт, который я положила туда утром. Включив свет в кухне, я посмотрела на незнакомый почерк. Обратного адреса не оказалось. На конверте стоял почтовый штемпель Сетла. Мне стало любопытно. Я надорвала конверт, прислонилась к рабочему столу и стала разглядывать открытку с днем рождения. Потом прочла текст. Дорогая Джейн, ты меня не знаешь, но я познакомилась с тобой в день твоего рождения. В тот день ты получила дар редкий, особенный дар, который из поколения в поколение передается лишь избранным. Благодаря ему ты видишь любовь во всех ее формах так как не могут ее видеть другие. Но вместе с этим даром приходит и огромная ответственность, а также задание, которое ты должна выполнить до следующего дня твоего рождения, до заката того дня, когда тебе исполнится 30 лет. Остальное я должна рассказать тебе при личной встрече. Не могла бы ты встретиться со мной в моей квартире на Пайонерсквер на следующий день после Рождества? Мы выпьем с тобой чаю. Я живу в доме Олдрен на Мейн-стрит, квартира 17. Я буду ждать тебя. колет Дюбуа. Я положила открытку на рабочий стол с такой осторожностью, словно она могла быть заражена сибирской язвой. Я покачала головой, сняла туфли и подошла к окну гостиной, выходившему на бухту Эллиот. День был длинным. Я очень устала. Вдруг в моей голове прозвучал голос Бернарда. Ночью ожидается снег, не меньше четырех дюймов. Смотрите, это снеговые облака. Они показывают нам то, что мы хотим видеть. Небо было темным, но в свете фонарей внизу я увидела кружащиеся в воздухе снежинки. Они уже укрыли улицу тонким слоем. Я подумала о поздравительной открытке на столе в кухне и загадочных словах. Вы получили дар. Благодаря ему вы видите любовь во всех ее формах так, как не могут ее видеть другие. Я подумала о том, какой туманной была для меня любовь, какой смутной. И хотя я помогала другим людям выразить любовь с помощью цветов, я сама ничего о ней не знала. Ничего. Я вспомнила своего бойфренда в колледже который бросил меня ради моей соседки по комнате. Потом был шеф-повар, критиковавший мою стряпню, но изменивший свое мнение после яблочного пирога. Его я тайком купила в пекарне Мэри Уэзер. Или студент-медик, с которым я встречалась две недели в прошлом году. Оказалось, что он встречается одновременно сразу с несколькими женщинами в светле. Я? Тот человек, который может идентифицировать любовь? Кто-то глупо пошутил. Я собралась было немедленно позвонить Флину и отчитать его за такую шутку. Это было абсолютно в его духе. И если я пойду в квартиру на Пайонер-сквер, то там меня наверняка встретит кто-нибудь из веселых друзей моего братца, готовый пригласить меня на свидание из чувства милосердия. Я поморщилась. Сэм ткнул носом мне в ногу, и я почесала его за ухом. «Мне нужен только ты, пес, сказала я и снова прижалась носом к стеклу. Снег сыпался с неба, словно мука из огромного небесного сита. И тут я вспомнила то, что разглядела этим утром, в облаках. Разумеется, я ничего не сказала Бернарду, и я никому об этом не скажу. Но оно было там. Большое, идеальной формы сердца, парившие в небесах, будто воздушный шар.